«Саша Некрасова. Горы обещали тебя». Читает Наталья Фролова. Глава первая. Алиса хорошо запомнила тот день в начале июня, когда в последний раз видела своего мужа живым. Тогда Дима в первый и последний раз попросил, чтобы она уволилась. За обедом, как ни в чем не бывало. Пока не могу объяснить. Скоро все расскажу. Это все, что он отвечал на ее вопросы, сидя на кухне и сосредоточенно прихлебывая суп. Нет, Алиса никогда не была фанатом своей работы, но не до такой степени, чтобы увольняться. Адекватный босс Тимур, команда из Ровесников, офис в самом центре, отпуск и годовой бонус за выполнение целей по объемам продаж. Алиса работала в крупной строительной компании ⁇ Клик ⁇ Которая населяла бескрайние периферии больших городов однотипными высотными новостройками. Все и даже больше, гласил корпоративный слоган. Алиса продавала другим людям квартиры, в которых хотела бы жить сама. Да, ипотека, зато своя. А еще рядом будет садик, и школа, и парк, где когда-нибудь можно гулять с коляской. Поэтому предложение Димы застало ее врасплох. Расскажешь, что случилось, тогда я подумаю сказала она. «Хорошо», — сказал Дима. «Но тогда возьми больничный пока. Не возвращайся в офис». «Что значит «не возвращайся»? У меня работа, новый проект. На следующей неделе защищаем плану руководства». Кажется, ее слова наводили на Диму тоску. «Возьми работу на дом», — невозмутимо предложил он. «Вряд ли это проблема». «Ну, конечно, никакой проблемы. По-твоему, я вообще ничего важного не делаю, да? Его равнодушный тон больно задел Алису. Будучи замужем за активистом, она и без того привыкла постоянно сравнивать. Вот ее муж руководит экологическим сообществом, ведет блок на сотни тысяч человек, защищает мир от вырубок леса, а кавказских выдр от вымирания. А что полезного делает она? Уговаривает людей влезть в ипотеку? Продает квартиры, в которых слышно, как за стенкой чихает сосед? «Я ничего такого не имел в виду», — пожал плечами Дима. «Просто, по-моему, если бы ты уволилась, ничего страшного не случилось бы». «Менеджеры по продажам нужны везде. Одних только строительных компаний сколько». Алиса почувствовала, как внутреннее раздражение перерастает в злость. «Ясно, ты думаешь, это так просто. Можно тебе напомнить, как трудно я искала это место? Здесь зарплата выше рынка. Перспектива. Зеленая ветка». Удобно ездить без пересадок. Алиса замяла и закусила губу и не упомянула самый главный, самый важный аргумент. Оставаясь на текущем месте работы, она в любой момент могла уйти в декрет. Если бы только Дима тоже этого захотел. На новом месте сразу же уходить в декрет нечестно. Придется начинать все заново. Ничего страшного, поищешь и найдешь. Ничуть не смутился Дима. «Финансовая подушка у нас есть». И тут Алиса не выдержала. «Финансовая подушка есть не у нас, у меня. Ты вообще помнишь, что из нас двоих только у меня стабильная зарплата? Конечно, ты считаешь, что я не делаю ничего полезного, что я скучный офисный планктон». «Ты не скучная», — игриво возразил Дима, изо всех сил пытаясь изменить тон разговора. «Ты же пишешь, занимаешься творчеством. Почему бы тебе не писать сериалы?» Это напоминание причинило Алисе новую боль. Писать сериалы, как будто это так легко. Дима намекал на ее жалкие попытки вырваться из корпоративного мира, стать сценаристом и реанимировать юношескую любовь к сочинениям и пьесам Растана и Фриша. Вспоминать о никому не нужных историях и многочисленных отказах было так же невыносимо, как искать пользу в работе менеджера по продажам. Я, кстати, прочитал то, что ты мне прислала. Продолжил он, пользуясь паузой. Это очень круто, хотя и жалко твоего главного героя. Эти слова он произнес с особым чувством, и, будь она более внимательна, обязательно бы распознала в его реакции предчувствие большой беды, которая была предсказана в ее коротком рассказе про экологического активиста. Активист, как нитрудно трудно было догадаться, был списан с мужа, но в конце действия трагически погибал. Алиса никогда не придавала этому значения, как не придавала значения и своему таланту. В его замечании ей послышалось не предчувствие, а очередное обвинение. «Дело не в творчестве!» — почти закричала она. Алиса сама не ожидала, что так сильно расстроится. Но долго сдерживаемая обида искала выход. Так в бабушкином погребе разрывались забродившие банки с солеными помидорами. В ушах звенело. И она слушала себя и не верила, что это ее собственный голос. «Только моя скучная работа много раз нас спасала. Когда у тебя не было донатов и рекламы, ты помнишь? Знаешь, почему я не хочу увольняться? Потому что на тебя нельзя положиться. Ты свободный художник, блогер, фрилансер. Тебе ничего не нужно. Ни квартиры, ни машины, ни ребенка. Ты выше этого. Так вот, можно я признаюсь? Я обычный человек, понял?» Мне нравится, когда у меня есть деньги и финансовые цели. Я была бы рада, наконец, перестать мотаться по съемным квартирам, где я даже обои переклеить не могу. Тимур обещал мне повышение в конце года, если что. Но тебе и это неинтересно, потому что куда мне до тебя? Дима перестал есть и внимательно слушал монолог жены. Когда она закончила, он на несколько секунд закрыл глаза, словно собирался с силами. «Прости», — сказал он. Я не знал, что тебе так сложно со мной. С этими словами он встал из-за стола и направился к выходу. «Ты куда?» — спросила Алиса, все еще переводя дух. Внутри нее что-то оборвалось, когда Дима начал обуваться. «Съезжу в офис», — сказал он. «Заберу кое-что, проветрюсь. Ребята хотели показать мне новые макеты для сайта». Слова звучали глухо и скупо, словно кто-то по капле цедил в воду. Алиса не знала, что сказать вернее знала они взрослые люди они должны были поговорить обо всем спокойно но они повели себя как дети и дима ушел если бы она знала что случится если бы могла предугадать она бы ни за что не выпустила мужа из квартиры в ту же ночь диму нашли переломанного как куклу на земле у бизнес-центра где он арендовал скромный бюджетный офис своего экосообщества Полиция и следователи сочли причиной смерти суицид — падение с большой высоты. Конечно, ни Алиса, ни соратники Димы в это не верили, но они остались одни наедине с государственной следственной машиной и сделать ничего не смогли. Не смогли, даже несмотря на то, что у них была версия и подозреваемый. Роман Баженов, владелец крупнейшего химического холдинга «Химпром», Расследование экологических преступлений химпрома было делом Диминой жизни, во всяком случае, последнего ее года. Оказалось, что несколько лет назад выбросы одного из заводов холдинга отравили грунтовые воды в прилегающем к заводу поселке. В результате тяжело заболели не менее сотни человек, а в основном дети. Примерно половина заболевших погибли. Но руководство холдинга явно догадывалось о ситуации, поэтому завод спешно закрыли так, чтобы не поднялся лишний шум. Спустя несколько лет Диме удалось найти свидетелей, взять интервью у некоторых пострадавших, а также получить независимую экспертизу проб грунта, взятых в окрестностях заброшенного завода. Все было готово для публикации и громкой огласки. Услышав всю эту историю, Алиса не могла дождаться, когда Роман Баженов сядет в тюрьму. Но Дима почему-то медлил, и расследование пылилось в его компьютере. С момента Диминой смерти прошло два месяца. Два месяца боли, вопросов родственников, похорон и поминок, странных организационных вопросов вроде выбора памятника или фотографии для него. Два месяца полного одиночества, конца. Каждый день она удивлялась, что Димы нет. А ее жизнь почему-то продолжается. Словно все это был фильм или передача, и момент смерти мужа должен был стать финальной сценой. Но кто-то не выключил камеру, не остановил моторы, съемка продолжалась. Хотя в происходящем больше не было ни смысла, ни пользы, ни сюжета. Когда деньги стали заканчиваться, Алисе пришло в голову вернуться к работе. Она уже два месяца находилась в отпуске за свой счет. Тимур все понимал и никуда не торопел. И все же недавно написал ей многозначительное сообщение с запоздалыми соболезнованиями и приглашением вернуться. Мол, работа помогает отвлечься. Ребята тут будут рады. У нас много интересных проектов и так далее. Алиса ничего не ответила и решила начать с короткой тайной вылазки в кафе возле офиса. Просто попробовать снова побыть в месте, где еще есть другие люди. А вдруг у нее начнется истерика? Вдруг она будет бесконтрольно плакать? Это нужно было проверить заранее, перед выходом на работу. И вот она сидела на террасе в кафе на Белой площади с чашкой капучино, как в засаде. Вокруг возвышались бизнес-центры, и, несмотря на то, что на улице вовсю цвело лето, они напомнили Алисе айсберги. Дима как-то показывал ей такие на каком-то видео про белых медведей. Приближалось время обеда, и Алиса надела большие черные очки. Не хватало только встретить жизнерадостных коллег, которые спешили на обед. «Может быть, действительно, пора выйти на работу?» — отозвался Дима в ее голове. «О, да, он бы посоветовал именно это. Работа и спорт были Диминым лекарством от всех болезней. Тяжело вставать по утрам, сделай зарядку. Депрессия. Прогуляйся пешком или сходи на пробежку. Грустно. Поработай на любимой работе, почувствуй, как ты нужен миру. Я не хочу на работу, — ответила она Диме. Пожалуй, это был ее единственный упрек мужу. Несколько раз она пыталась уйти и найти себе новое место. Но освоение новой профессии чаще всего требовало либо нового обучения, Либо перехода на более низкооплачиваемую должность, а Дима никогда не мог ее подстраховать. Они так и не обзавелись финансовой подушкой на квартиру, на ребенка или на машину. Дима не умел копить, впрочем, как и не особо умел зарабатывать. Будь у Алисы любимая работа, ее бы ничуть это не тяготело. Но в особенно тяжелые периоды, возвращаясь с очередного объекта, она мысленно жалела, что не может просто уволиться и дать себе время протестировать домашнюю духовку и заняться выпеканием маффинов, например, а может быть, завести ТикТок или пройти курсы фотографии. все это хорошо, но Дима никогда не давал ей шанса, чтобы решиться на такие перемены. поэтому она и отвлекалась заметками и рассказами. они ничего не требуют от тебя, кроме ручки с бумагой или ноутбука. и все же при всех его недостатках Дима не был плохим мужем. Она любила Диму. Он совсем не заслужил смерти, а она убила его дважды. Сначала, когда описала в книге смерть его прототипа, а потом, когда накричала и отпустила из дома в последний вечер его жизни. Чувство вины пожирало ее изнутри как паразит, как яд, как кислота. Ее не оставляло ощущение, что она сама недостаточно верила в Диму и потому убила его на страницах своего рассказа. Что было бы, если бы поверила? Может быть, погиб бы не ее муж, а роман Баженов? «Так перепиши свою рукопись», — предложил мысленный Дима. «Нет, я никогда больше ничего не напишу». Грустно подумала она. Вселенная преподнесла слишком отчетливый знак. Можно было бы написать рассказ «Реванш» или даже роман про смерть романа Баженова, Но Алиса уже месяц не чувствовала в себе сил даже на написание рабочих писем. Что говорить про новую книгу? Нет, теперь в ее жизни не осталось никаких других дел, кроме работы. Алиса достала из кармана телефон и ввела в поисковике «Роман Баженов». На экране немедленно появились многочисленные старые фотографии и подробная статья из Википедии. Роман давно не появлялся на публике. Да, он был неуязвим. «Люди его положения всегда неуязвимы», — подумала Алиса. Неважно, что она говорила следователю. И даже не важно, кто вел дело». Она убрала телефон в карман и снова принялась изучать людей, которые семенили вдоль мраморной стены. Среди этого движения Алиса разглядела неподвижную фигуру. Какой-то человек стоял без всякого движения, словно камень в русле речного потока. Сквозь бликующие струи фонтана его было плохо видно, и Алисе пришлось немного пересесть, чтобы удостовериться. Она забыла, как дышать. Роман Баженов, убийца, Все это время наблюдал за ней. И их взгляды встретились.